Подобные ошибки совершали и известные люди, но ошибки эти считались техчайшими во всяком консервативном обществе. Сен-Симон, желая показать, что Людовик XIV пребывал в невежестве, вынудившим его несколько раз дойти на публике до самых непростительных нелепец, приводит только два примера его неосведомленности. Именно, что король, не зная, что Ренель принадлежал дому Клермон-Галерандов, а Сен-Рем дому Монморенов был крайне с ними необходителен. Необходимо отметить, что сословные предрассудки Сен-Симона не играли той роли связи времен, которые им здесь приписывается. За всем этим для Сен-Симона стояли идеи аристократических прерогатив политического достоинства, в его время достаточно уже, впрочем, иллюзорного Лидия Гинсбург. Непростительных нелепец. Мемуары. Издание библиотеки Плеяды. Том 5. Страница семьдесят 478. Клермон Галерандов, Ренель маркиз де 1630 тысяча шестьсот тысяча шестьсот семьдесят седьмой на самом деле принадлежал семье Клермон дамбруас Сен Симон пишет де Клермонт Галлеранд или Амбруас. Сен Симон, Мемуары, второй, страница сто шестьдесят первая, Москва, 1976 тысяча девятьсот семьдесят шестой. Год Сен-терем, -э маркиз де. Около 1640-1701 -го, год. Во всяком случае, в том, что касается Сен-терема, -э мы можем утешиться. Король не умер в заблуждении, так как был разубежден много позднее господином де Ларош-Фуко. Впрочем, добавляет Сент-Симон безжалостно. Ему следовало бы объяснить, что это были за фамилии, имена представителей которых ничего ему не говорили. Забвение, столь быстрое, столь стремительно смыкающееся над самым недавним прошлым, столь всеохватное незнание, которым, как рикошетом, проявляла себя ограниченная образованность публики, образованность, тем более ценная, что она так редка, Хранила генеалогии, подлинное положение людей, причину, любовь, деньги или что-то еще, по которой они вступили в тот или иной брак, мезальянс, Хранила знания, ценимые во всех обществах, где правит консервативный дух, знания, которым применительно к Комбрейской и парижской буржуазии в высочайшей степени обладал мой дедушка, Знание, которые Сен-Симон ценил до такой степени, что, чествуя незаурядный ум принца де Конти, прежде даже чем заговорить о науках, или скорее, словно то было первой наукой, он хвалил его за ум, светлый, ясный, справедливый, точный, широкий, бесконечно начитанный, ничего не забывавший, знавший генеалогию, ее химеры и реальность, выказывавший учтивость сообразно чинам и заслугам, воздающие должное всем, кому принцы крови обязаны оказывать уважение и чего они больше не делают. Он сам даже высказывался о том и касательно их узурпаций. Истории, почерпнутые из книг и разговоров, позволяли ему вставить в разговор из известного ему что-нибудь любезное о происхождении, положении и так далее. Сен-Симон, мемуары, том 1, страницы 259-260, Москва, 1976 год. Между словами ничего не забывавший и знавший генеалогию, Пруст выпустил большой кусок Франсуа Луи де Бурбон, принц де Конти, 1664-1709, был известен умом, нерасположением Людовика XIV, чуть было не стал польским королем.